«Виктория» – хороший корабль, правда, не очень большой. Едва они только что отошли от Александрии, начался шторм, почти все заболели морской болезнью, а он нет. На корабле был также транспорт диких зверей для арены. Во время шторма они ужасно ревели. На корабле было еще два орудия из-за морских разбойников. Правда, морских разбойников уже нет, Но закон о том, чтобы каждый корабль шел вооруженным, не отменен. Орудиями Симон особенно интересовался. Матросы объяснили ему подробно их устройство, он даже сам смастерил маленькую модель орудия. Мара настояла на том, чтобы он показал её Иосифу. Его не пришлось упрашивать. Лицо мальчика посветлело, когда он рассказывал о своей модели – Оно стало веселее, чем не раз омрачавшееся лицо Иосифа. По-видимому, он мастер на такие вещи. «Вот такими вещами Симон интересуется», — заметила Мара. «Тут он внимателен, тут он может говорить по-гречески. Но в школе он учится неважно. Он слишком отвлекается от учений, не слушает ее увещаний, слишком много бегает по улицам Кесарии», где от гойских мальчиков научается только дурному. Но когда она жаловалась на своего Симона Ники, ее низкий голос звучал мягко, но вместе с тем гордилась своим смышленным мальчиком, который проявлял такой интерес к окружающему. Иосиф осторожно, все время говоря, как взрослый со взрослым, пытался вызнать у мальчика, чему он научился в школе. «По видимому, немногому». Все же Иосиф был взволнован до боли, когда услышал из уст своего сына еврейские слова, древние знакомые звуки, интонации обитателей Израиля. Мальчик защищался против жалоб матери. Зачем ему учить наизусть все эти трудные правила храмовой службы и жертвоприношений, если храм, к сожалению, разрушен? Кесарийская гавань... Корабли и зернохранилища интересуют его гораздо больше, он же в этом не виноват. Мара боялась, что Иосиф будет сердиться на мальчика за его непочтительные речи. Но Иосиф не сердился. Сам он был усердным учеником и послушно отсиживал в школе уроки, но затем он стал солдатом, ввел бурную жизнь, и это солдатское начало, по-видимому, сидело в нем глубже, чем он думал. Теперь оно возродилось в сыне. Иосиф заговорил с ним об орудиях, объяснил ему конструкцию большой деборы, знаменитого орудия иудеев, которое римлянам удалось захватить только после долгих усилий и которое они с особенной гордостью, хотя оно и было наполовину разбито, везли в триумфальном шествии. Мальчик слушал его с горящими глазами. Иосиф и сам увлекся. Он дал классическое описание этой машины в своей книге, невольно перешел на греческий язык, и оказалось, что Симон Еники отлично его понимает. Мара довольная слушала, как отец и сын оживленно болтают друг с другом. Затем мальчик стал расспрашивать отца о достопримечательностях Рима, о которых он много слышал. Ваш Рим очень большой, сказал Симон задумчиво. Но наша кесария тоже не маленькая добавил он сейчас же с гордостью. «У нас есть губернаторский дворец и огромные статуи в гавани, и большой ипподром у 14 храмов, и большой театр, и малый театр. Вообще мы самый большой город провинции. Мать не позволяет мне ходить на бега, но я разговаривал с чемпионом Таллом, который взял 1334 приза. Он заработал свыше 3 миллионов, и разрешил мне поездить верхом на своей первой призовой лошади Сильване. Вы когда-нибудь ездили на первой призовой лошади? Теперь мальчик опять заговорил по-арамейски, и Иосиф нашел, что он держится свободно и приятно. «Незаконно рожденный ученый выше невежественного священника», гласит изречение богословов. Правда, едва ли это можно было применить к Симону, Тем не менее, Иосифу нравился его сын. Мара была счастлива, что Иосиф не сердится на мальчика за его невежество. Ведь не ее вина, если в нем нет данных, чтобы стать ученым и знатным. Она сделала все от нее зависящее. Еще во время своей беременности ела она краснорыбицу, чтобы ребенок вышел удачный. В сущности, это тоже помогло. «Заявила она с кроткой гордостью. Он очень буйный, бегает по улицам, ругается нехорошими словами, и мне пришлось приехать сюда в Рим от того, что в Кесарии я уже не могла с ним справиться. Но он сметливый, и у него ловкие руки, и люди благоволят к нему. Нет, я могу сказать без преувеличения, и мы не обсевок в поле». «А здесь тоже говорят обсевок в поле». Несколько пренебрежительно осведомился Симон. У нас в Кесарии говорят: не ударим лицом в грязь. Мне это больше нравится. Но правильно говорят только матросы. Я слышал на корабле. Они говорят: и мы не зас. И всегда у него на уме нехорошие слова, пожаловалась Мара. А мне нравится зас, настаивал Симон. Если уж «Тебе не по вкусу обсевок, мой мальчик», — посоветовал Осип. «Тогда ты, может быть, предпочтешь говорить, и мы не ходим под себя».